Глава 32. Магда не верила своим ушам. «Это вы хотели сказать? Что души всех этих людей находятся здесь, в этом мире? Если их действительно нет в мире мертвых, тогда они могут находиться только здесь, в нашем мире, среди нас». Она поймала себя на том, что оглядывает комнату, почти ожидая увидеть духов, парящих вокруг неё. «Это вы подразумеваете?» Исидора поджала губы, но все же ответила. «Боюсь, что да. Хотя эти люди и умерли, их духовное начало, их души не смогли перейти туда, где им положено быть». Магда не знала, как так могло получиться, если это вообще возможно. Ей пришло в голову, что они могли перейти в мир иной, но потом кто-то вытащил их обратно. Но зачем? Она устало вытерла рукой лицо, боясь представить мотивы подобных деяний. Она не могла даже вообразить их результаты и последствия. Ее голова кружилась от запутанных мыслей и Исидора сама продолжила рассказ, и Магди не пришлось ее просить. Дух Софии подлетел ближе. Она раскинула руки, подобно пикирующему соколу, и остановилась прямо предо мной. Я знала Софию, но пришла в ужас и застыла на месте, неспособная пошевелиться. Глаза духа, глаза Софии пылали тем же светом, что окутывал ее. Она посмотрела на меня из преисподней и сказала «Ты нашла истину, которую искала». И я не знала, что делать. Словно в ответ на мои мысли, ее дух подплыл еще ближе, прямо вплотную, и сказал «Найди их». В этот страшный миг я получила ответ, за которым пришла. Узнала обо всем, о чем мне нужно было знать. Тогда я поняла, что должна сделать. Я вернулась, узнав правду, за которой отправилась в преисподнюю. Вернулась, говорящей с духами, но без духа женщины, которая меня обучила. Теперь я заняла ее место. Мертвая София лежала рядом со мной в центре благодати, сжимая в руке повязку на глаза, которую она надевала, когда обучала меня. Магда поняла, что Исидора сильно привязалась к Софии. Она видела скорбь в незарячьем лице собеседницы. Магда глубоко сочувствовала Исидоре, чей поиск ответов стоил Софии жизни. «Мне жаль вашу подругу», – Исидора отстраненно улыбнулась. «Да, в итоге она оказалась хорошим другом во многих отношениях. Она помогла мне узнать, как я могу помочь своим людям». Магда наклонила голову. «Хотите сказать, тогда вы решили, что теперь ваш долг заключается в... в чем? Сопроводить затерянные души в потусторонний мир?» и «Я хочу сказать, что тогда поняла. Когда я заглянула в подземный мир и узнала часть правды, битва не закончилась. Война, начавшаяся с убийства жителей моего города, только разгоралась. Тогда я осознала, что стала воином в этой битве». Но вы же... вы здесь, потому что тоже стали воином. Я? Исидора повернулась к Магде так, словно могла посмотреть ей в глаза. Наверное, точно так же дух Софии смотрел в глаза Исидоры. Вы были женой Бараха, но после его смерти вы ищете ответы на беспокоящие вас вопросы. Вы пришли сюда, говорящей с духами, потому что хотите знать правду. Вам тоже, как и вашему мужу, нужны ответы из загробного мира. Вы поступаете так, потому что у вас дух воина. Пусть вы не наделены даром, но у вас есть знания, способности и сердца, которые делают вас уникальной. Возможно, вы думаете, что кто угодно смог бы повторить ваши поступки, например, противостоять совету. Но на самом деле никому другому это не удалось бы. Только вы смогли бы совершить то, что совершили. И сейчас вы, возможно, единственная, кто может раскрыть ужасную правду. Не ошибитесь, Магда Сирус. Враг боится вас и вовсе не зря, даже если вы об этом не знаете. Боится меня? Да, из-за той роли, которую вы приняли. Придя сюда в поисках способа выяснить истину, вы тоже показали, что вы – воин. Вы показали им, что представляете для них угрозу. Магда слишком хорошо помнила, как сноходец, скрываясь в ее разуме, пытался ее убить. Пожалуй, так и есть. Я не думала об этом в таком ключе, но, пожалуй, вы правы. Я не одаренная, но они все равно по какой-то причине не хотят чтобы я искала истину. Иногда поиски истины заводят нас туда, куда мы совсем не ожидали попасть, сказала Исидора. И жизненно важно, чтобы по этому пути шел правильный человек, ведь мы сражаемся с теми, кто может проникнуть в наш разум и украсть наши души. Возможно, они догадываются, что вы правильный человек и потому боятся вас. «Из-за этого страха они придут за вами». Магде было нечем возразить. С того самого дня на вершине наружной стены замка, когда она решила, что хочет жить, она знала, что ищет нечто чрезвычайно важное.